Глава 9. Послание. Зараза. Хочется верить, что они не по нашу душу приперлись. Вот только вериться в это с трудом. Видать, местный капитан или кто-то из его подчиненных все-таки доложили о той сраной грамоте. И теперь здешние боевые попы пришли поинтересоваться, кто это тут настолько наглый, чтобы стращать ими без их же ведома. Дерьмо. Только войны с орденом нам сейчас и не хватало. Из корчмы показались еще два бойца. Они под руки вежливо, но настойчиво выволокли хозяина постоялого двора на улицу и подтащили к командиру отряда. Тот заговорил с Пленникам не сразу. Сначала махнул своим молодцам рукой, и шестеро из них рванули обратно в трактир. «Ты понимаешь, что тут происходит?» — поинтересовался я у Делерина. «Более чем хорошо», — мрачно ответил тот. «Они ищут кого-то или что-то, и если не найдут, то поведут на допрос». «И что представляет из себя этот допрос?» Спросил я, хотя прекрасно представлял, с какой средневековой организацией был списан местный орден. «Лучше тебе не знать», – покачал головой Делерин и направился к командиру отряда. Мне не осталось ничего другого, как последовать за ним. «Что тут происходит?» – поинтересовался рыцарь. «А тебе какое дело?» Командир отряда повернулся к нему и смерил бывшего рыцаря презрительным взглядом. Это был низенький сутулый мужичок в простой, но чистой робе, на которой был вышит пылающий клинок. Его морщинистое лицо украшало седая оборотка клинышком. Из-под плотно надвинутого капюшона пронзительным взглядом на нас смотрели тусклые серые глаза. «Ты вообще кто?» «Помазанный рыцарь ордена пылающего клинка». Делерин достал из своей сумки грамоту и протянул ее старику. Я один из командиров святого воинства Демерворта, и я еще раз спрашиваю, что тут происходит? Рыцарь! Задумчиво протянул Святоша, разворачивая грамоту и скользя по ней беглым взглядом. А, вы из тех самых, что капитана стражи стращали небесными карами. Командир протянул грамоту обратно и скрестил руки на груди. «Ну, объясни мне, рыцарь, по какой такой причине ты не пришел к нам в храм и не доложился, как положено местному епископу? Почему одет ты не по форме? И что это с тобой за шайка головорезов?» «Это шайка головорезов – мои спутники. Часть из них – обычные наемники, часть – солдаты святого воинства». А «Об остальном лучше поговорите внутри», – отрезал Дельрин. «Только отпустите сначала к корчмаря. Что вам вообще от него понадобилось?» «Болик нам от него понадобился», – пояснил Святоша. «Местные видели, как тот не раз скрывается в его корчме». «И что вам нужно от этого самого Болика?» – спросил я, встряв в их разговор. Святоша замолчал и смирил меня презрительным взглядом, будто он видел перед собой не человека и, более того, спутника рыцаря святого воинства, а кучу свежего конского дерьма, в которую ему не посчастливилось наступить. «Затем, что он порочит доброе имя нашего ордена», — скривив губы, буквально выплюнул из себя святоша. «Хотим преподать ему еще один урок смирения. Хотя вообще-то это не ваше дело». «А что, предыдущих было недостат...» «Я не успел договорить». Делерин буквально отпихнул меня в сторону. Бог прострелила острая боль, заставив оборвать речь на полусловие. «Прости моего друга», – спокойным голосом продолжил бывший рыцарь. «Он не всегда умеет подбирать слова». «Это заметно», – поджав губы, заметил святоша, – «и лучше бы тебе его этому научить, иначе этим придется заняться нам». В этот момент во мне боролись два желания. Первое – залепить латной рукавицей святоши прямо в зубы. Суки! Из-за того, что человек мешал им воровать бабло, они убили его жену, сожгли дом и выгнали из своих рядов». Он и так уже раздавлен, и теперь эти упыри хотят его совсем в грязь втоптать или вовсе пытать, после того, как у бедолаги появилась призрачная надежда на новую жизнь. Вторым было холодное понимание одного единственного факта. Ссора с орденом аукнется всему отряду. Так аукнется, что хорошо, если мы вообще успеем унести ноги из города. Стоит ли того дед алкоголик, которого я знаю по одному разговору, Нет, определенно не стоит. Так что, может, пройдем внутрь, посидим, пообщаемся, предложил Делерин. В ногах, правда, нет, только Корчмаря все-таки отпустите. Это еще зачем? Хмыкнул Святоша. Сейчас братья ордена припроводят его к нам в верхний город, и там... И там ничего не будет жестко отрезал Делерин. «Согласно тридцать второму стиху Божественного Писания, любой из воинов-богов имеет право взять на свои поруки любого смертного мужа. Так вот, я беру на поруки Болика и этого... Как там тебя зовут?» «Штепан!» – растерянно выдал трактирщик. «И за Штепана!» Делерин скрестил руки на груди и пристально уставился на священника. Старик долго молчал, задумчиво жуя губами и скользя по нам холодным, раздраженным взглядом. Такой поворот событий в его планы явно не входил. Похоже, Делерин обо многом нам не рассказывал. Например, о своем положении в структуре Ордена. Раньше он казался мне обычным десятником, но... «Вы, Делерин, право сказать, меня удивляете». Губы старика вновь презрительно скривились. «Меня уже начинают терзать подозрения. Они впали в ересь, общаясь с этими». Святоша указал на меня и буквально выплюнул «с мердами». Желание дать ему по зубам было все сильнее и сильнее. Тем более, что странное поведение Делерина его только укрепляло. Но, с другой стороны, рыцарь мог блефовать. «Очень умело прикрываясь настоящим внутренним законом организации, но все-таки...» «Все-таки у нас не было в этом городе ни одного друга, если не считать трактирщика, старого алкоголика и старосты, да и то последний под вопросом, а вот у ордена, как показывает практика, друзей много, очень много, да и закон, он ведь всегда что-то ее дышло, куда повернул, туда и вышло». «А меня мучают подозрения, что здешнее клирикальное крыло погрязло в ереси», – парировал бывший рыцарь. «Впрочем, мы можем домучаться до того, что признаем друг друга еретиками и начнем очередную священную войну. Стоит ли эти два смерть до того?» «По-моему, нет». Тем более ты сам знаешь, что мне придется лично ответить, ежели они причинят какой-либо вред или снова опорочат честь нашего ордена. Знаю, и потому лишь дивлюсь твоему упорству. Старик тоже немного сдал назад. Ладно, договорились, бери их на поруки, но если Болика вновь увидят на городских улицах пьяным в рясе нашего священника, полетят головы. Вот и хорошо, киванул Дельрин. И коль скоро мы наконец-то уладили все наши разногласия, вновь встрял я в разговор, повысив голос настолько, насколько позволял ноющий бог. Я предлагаю всем переместиться в корчму и продолжить разговор там. Сегодня вся выпивка за счет мертвой головы. Стражники поддержали это заявление одобрительным гомоном, а вот мои ребята не произнесли ни звука. Некоторые лишь неодобрительно покачали головами, да пошли внутрь. Похоже, они решили, что я вновь собрался залезть в их карман. После того, как погнал их на войну со своим личным врагом, до которого им просто не было никакого дела. «М-да...» «Хер ровенькая картинка складывается. Еще парочка подобных выходок с моей стороны, и бунта на корабле будет не избежать. Надо будет чем-то задобрить парней. Найти им девок или все-таки начать выплачивать какое-никакое ожалование. Вот только с каких таких шишов делать и то, и другое». Внутри корчмы царил беспорядок. Столы перевернуты, скамейки завалены на бок, на полу черепки, побитые посуды и лужи, от которых исходил тошнотворный кисловатый запах. Похоже, бойцы ордена проводили досмотр со всей тщательностью. Заглянули в каждый кувшин. Но действительно, кто знает, вдруг алкоголик умудрился спрятаться в горшке с дешевой брагой. Делерин, пусть твои ребята перенесут раненых. Вернон, если понадобится с ними какая-нибудь помощь, скажи. Сделаем, что сможем. Но чтоб они были живы и на ногах». «Понял», – кивнул лекарь. «Хоть и обещать этого не могу. Дирк еще туда-сюда. Парень крепкий, выкарабкается. А вот Вендел, Не знаю». Вернон замолчал и отвел взгляд. «Ничего обещать тебе не могу». «Сделай, что можешь». Я с трудом выдавил из себя улыбку и похлопал парня по плечу. На душе было гадко. Если Венделл умрет, это будет на моей совести. Не на совести Айлин из-за идиотской выходки, которой нам всем пришлось рисковать своими шкурами. Не на совести Вендела, который вовремя не спрятался за щитом впереди идущего, а на моей. Ведь я принимал решение, и я отдавал приказ». «Тогда это казалось очень простым, даже очевидным. Один из наших попал в беду, и надо срочно его выручать. А теперь я рискую разменять жизнь Айлен на жизнь Вендела, как фигуры в шахматной партии. Вот только проблема в том, что они ни хера не фигуры, а люди». «Тебя я тоже жду на осмотр». Тон Вернона был спокойным и холодным. Парень быстро взял себя в руки. Рану нужно обработать и зашить, а заодно проследить, чтобы не было внутреннего кровотечения. Кинжал прошел по касательной, не задев брюшину и позвоночник. Четверо бойцов вместе с ранеными и во главе с Верданом ушли, а остальные принялись расставлять столы и стулья, наводя в корчме хоть какое-то подобие порядка. Трактирщик с брезгливой миной на лице встал за свою стойку и принялся выставлять на нее новые кружки взамен расколоченных и раздавленных. Корчма сегодня понесла серьезные убытки. и Еще понесет, только Штепан об этом еще не догадывается. Когда уцелевшая мебель вернулась на свое законное место, мужики принялись наливать себе дешевое разбавленное пиво и разбредаться по столикам, недовольно ворча себе под нос. Корчмар не спешил распечатывать свои золотые запасы, и ситуацию надо было исправлять как можно скорее. Кое-как доковыляв до стойки, я шумно выдохнул и тяжело оперся на нее, Немного отдышался, а затем взял одну из кружек и демонстративно, чтобы видел весь зал, попробовал. На вкус и правда напоминала кислую ослиную мочу – Не то, чтобы я когда-либо ее пробовал, но желания начинать как-то совсем не было. «Это что за говно?» Как можно громче поинтересовался я, медленно переворачивая кружку и выливая ее содержимое на пол. «Ничего получше этой санины для нас не нашлось?» «Есть и лучше!» «Тогда неси самое лучшее!» — рявкнул я на весь зал. То, что достойно бойцов, отважно встретившихся с врагом лицом к лицу. То, что достойно победителей. Вот теперь меня поддержал ревом уже весь зал. Даже бойцы святого воинства одобрительно закивали, а некоторые вскинули сжатые кулаки. Получено 25 очков уважения в Вестгарде. Сейчас ваш статус чужак. До следующего уровня известности вам осталось 15 очков, оповестила меня система. Что ж, начало положено, но то ли еще будет. А чем вы расплачиваться собираетесь? Шепотом поинтересовался Штепан, наклонившись как можно ближе ко мне вестгарское вино стоит недешево твоя жизнь подойдет непринужденно поинтересовался я ну настолько непринужденно насколько это вообще получилось Боль в боку постепенно нарастала, а руки и ноги медленно, но неторопливо наливались свинцом Не понял нахмурился корчимарь это как вот так просто пожал плечами я. Делерин спас тебе жизнь, буквально вытащил из лап ордена, рискуя собственной задницей. Отчего именно он тебя избавил, думаю, объяснять не нужно. Так что будь так добр, ваших парней. Но я же разорюсь. Штепан чуть ли не начал заламывать руки. Лучше разориться, чем обнаружить потом себя в лапах инквизиторов или с перерезанным горлом в канаве. Корчмарь нервно сглотнул и испуганно посмотрел на меня. Я криво ухмыльнулся и подмигнул ему в ответ. «Не боись, добрые дела окупаются с торицей. Ну, давай, тащи это свое вино». «Да, до чего мы опустились. Обычное вымогательство». С другой стороны, мой внутренний хомяк не позволял мне пройти мимо очевидной выгоды, а другого способа вынудить трактирщика дарма откупорить свою лучшую выпивку я попросту не придумал. Я повернулся и окинул взглядом зал. Парни заметно приободрились в ожидании нормального алкоголя. «Уже хорошо, так, глядишь, меня и не прирежут еще пару дней». А там уже хочется надеяться, выполним это треклятое задание, и у нас появятся деньги на выплату жалования. На самом дальнем столе разложили добычу от сегодняшнего боя. Топоры, дешевые фальшионы, несколько шлемов и кованых наплечников, штук шесть поясных сумок, несколько кошелей и еще всякая малополезная мелочевка – «Что ж, Делерин и этот хер из Ордена до сих пор обсуждают свои дела. Парни сейчас напьются вдрыз ко мне. Мне только и остается, что произвести полную ревизию всего этого добра, да прибарахлить все ценное в казну отряда, пока оно не расползлось под другим карманом. Еще немного поколебавшись, я проковылял к столу и уселся на табурет возле него». Переставлять ноги было все тяжелее. Азарт боя постепенно отпускал, рассасывался бурливший в крови адреналин, а его место постепенно занимала тяжелая давящая усталость, перемешанная с тупой ноющей болью. Солнце хорошо, если перевалило зенит, но день выдался все равно чертовски долгим и утомительным. Я принялся неторопливо разбирать кучу хлама, вываленную на стол». Клинки и шлемы почти сразу пришлось отложить в сторону. На каждом из них было выковано или отлито клеймо этой треклятой волчьей гильдии. Или секты, или ордена. Хрен их разберет, кто они там такие. Но в любом случае, это железо годится теперь только на переплавку и перековку. Вряд ли получится спилить эти клейма так, чтобы оно не было заметно. Да и нет в этом никакого смысла. Чего-либо выдающегося среди хлама не наблюдалось, да и с оружием у отряда пока что был полный порядок. Не гвардия верхнего города, конечно, но для обычного наемника хватит за глаза и уши, а вот содержимое сумок было довольно интересным. Несколько пузырьков с мутноватой красной жидкостью, плескавшейся внутри, какой-то перстень с поблекшим камнем, несколько наборов игральных костей... Будет хоть парням развлечения. Карта округи с какими-то пометками и странный кожаный чехол, в котором, судя по всему, хранился какой-то свиток. Тубус был накрепко запечатан восковой печатью. Кругляш хоть и был изрядно потерт, но, по ходу дела, ни разу не вскрывался. Любопытненькая находочка. Если там внутри приказы местным командирам, мы вполне можем выведать планы врага, а это неплохо. Но лучше потом, на свежую голову. В кошельках тоже не было ничего интересного. Несколько бронзовых монет, дороссыпь да мелких железных кругляшков. В четырех из них оставшиеся два были доверху набиты монетами со скалившейся волчьей пастью, «Любопытная находка, вот только с нее нам тоже пока никакого толку. Конечно, может быть, с помощью этого дела удастся когда-нибудь подкупить кого-нибудь из членов этой странной гильдии, но до сих пор нам даже поговорить с ними толком не удавалось. Куда там думать о каких-то общих делах?» «Последней примечательной вещью был кинжал, тот самый, которым меня проткнул насквозь командир вражеского отряда». Длинное трехгранное лезвие, широкая гарда, простенькая рукоять, увенчана небольшим железным яблоком. Да уж повезло, что это оказался мизерикор, а не какой-нибудь хитров... хитро сделанный нож с зацепом, который бы мне все кишки наружу вытащил вслед за собой. В этом, впрочем, приятного тоже мало. Я откинулся назад и прислонился спиной к стене. Да уж, не густо получилось, совсем не густо. Из полезного только эликсиры, и то их надо будет еще проверить. Мало ли просто какая-то дурь, ну или вообще яд под видом лекарства. Ну и свиток, конечно. Вот его можно поглядеть и сейчас. Немного поколебавшись, я подтянул к себе тубус и сломал на нем печать. Открыл крышку и потянул наружу пергамент. В нос тут же ударил какой-то странный запах. Серо протухшие яйца и какие-то пылевые цветы. Запах был настолько тяжелым и густым, что я невольно закашлялся. Бог тут же пронзила новая вспышка боли. Она тут же ударила и по затылку, сделав мысли какими-то ватными и очень неторопливыми. Руки начали наливаться свинцовой тяростью и мелко трястись, как у заправского алкоголика». С трудом подавив рвотный позыв, я пропихнул в глотку очередной комок вязкого, пахнущего серой цветами воздуха и развернул пергамент. И так и замер от неожиданности. Внутри было пусто. Совсем. Я моргнул тихо, надеясь, что просто словил глюк, и буквы наконец-то появятся. Но нет, ничего не изменилось. Только запах как будто стал еще сильнее. Он уже сдавливал тисками горло. От греха подальше я попытался засунуть бумаги обратно в тубус, но руки не слушались. Пергамент выпал на стол, а пальцы сами собой потянулись к горлу, которое сдавило железными тисками. Ногти начали отчаянно скрести кожу в надежде добраться до гортани и хоть как-то запустить туда свежего воздуха. Хотелось заорать, но в горле застрял ком, вцепившись в стенки своими шипами. Застрял и неторопливо продолжал его сжимать. Где-то вдалеке послышался встревоженный гомон, почти сразу перешедший в крик. Мир сузился до узкой полоски перед глазами. Полоски, через которую было видно лишь край пергамента, упавшего на стол. Он начал тонуть в наползавшей со всех сторон тьме. Медленно, неотвратимо. Я пытался помотать головой, пытался отбросить это наваждение. Ногти до да крови содрали кожу на горле, но все было тщетно. Спустя несколько секунд узкая полоска света, которая связывала меня с этим миром, растворилась в густом непроглядном мраке.